Чэнь Хао Прошел уже целый год с поступления в Шэньшу, и, наконец, наступил день последнего раунда в с Мао Фу. Ли Чан последнюю неделю держал их счет примерно равным, и к истечению назначенного срока у них оказалось одинаковое количество баллов. Сегодняшний поединок должен был стать решающим. Так что Чан заранее попросил брата и его друзей разозлить Дуаня. Не слишком честное поведение, впрочем, и без этого аристократ уже оказался на взводе. Его союзники вроде как должны были поддерживать его, Но некоторые их высказывания больше напоминали завуалированные издёвки. Возможно, в стане знати намечался переворот, ведь там каждый второй мечтал быть лидером. Особенно активным стал тот парень, который во время вступительного экзамена столкнул своих спутников с лестницы. Этот Мао Цзинь в первом полугодии вел себя довольно тихо. Видимо, ждал, пока все к нему привыкнут и забудут, что он едва не убил своих товарищей. А вот сейчас явно решил взять ситуацию в свои руки. Особыми талантами он не блистал, и хотя ухитрился попасть в первый класс, его результаты были довольно низкими. Как и в первый раз, наблюдать за сегодняшней дуэлью собрались почти все ученики. Чан всегда был довольно уравновешенным и не реагировал слишком сильно на чужое мнение. Но такая толпа людей, где примерно треть желала ему проиграть самым позорным образом, Всё равно немного раздражало и отвлекало. А Дуань Маофу вообще выглядел так, словно явился на смертельную битву. В таком состоянии им было намного легче манипулировать. Но Чану всё равно пришлось попотеть, чтобы свести поединок в ничью. Поначалу он нервничал, что не сможет справиться. ведь Мао-Фу в спокойном состоянии играл не хуже него. Но в середине поединка кто-то сказал «колкость», похоже, попавшую в самое больное место аристократа. И тот пропустил очень важный ход. Теперь Чан уже старался, наоборот, не выиграть, даже притворился, что... вспылил на чьё-то высказывание и устроил короткую перепалку с обладателем слишком длинного языка. Вроде бы изобразить гнев получилось весьма достоверно, и последующий слишком опрометчивый ход не вызвал ни у кого удивления. Но тем не менее, когда поединок наконец завершился, Чан чувствовал, что у него вся спина мокрая от пота, как бывает после особо тяжелых тренировок Юаня. Дуань Маофу выглядел весьма задумчивым. Возможно, догадался, что дело нечисто. Поэтому Чан поспешил отвлечь его и предложил продолжить их дуэль, но на этот раз срок выбрать В три года. Кажется, аристократу их поединки в некотором роде тоже нравились. Поэтому он заявил, что в следующий раз непременно докажет, что сильнее, и удалился вместе со своей свитой. В остальном же учеба шла своим чередом. Чану потребовалась пара месяцев, чтобы отвоевать у Юаня право сократить количество тренировок вдвое. А после этого его жизнь стала почти прекрасной. Теперь брат будил его до рассвета не каждый раз, а только через день. К удивлению Чана, такое уменьшение нагрузки не слишком сильно сказалось на результатах. Пусть первое место он сейчас бы и не занял, но за пятое вполне мог бы побороться. Зато он сумел вернуться к изучению царства снов. Он еще помнил, что великий предок в их первую встречу сказал, что передал часть своих воспоминаний, вызвав приступ адской головной боли, однако никаких древних знаний у Чана в голове так и не появилось. Возможно, начинающий ученик был слишком слаб, чтобы вместить такое знание, поэтому оно до сих пор не пробудилось. Но была еще и другая возможность. Ли Хэцзинь мог сделать со своим потомком нечто совсем другое. Чан так и не нашел в библиотеке даже упоминаний о столь общительных предках, которые вместо обычных туманных наставлений могли бы вести полноценные уроки. Фантомов настолько общительных тоже не существовало, да и коренные обитатели царства снов, если бы и смогли просочиться к нему в голову, то тоже не стали бы заниматься просвещением. Заклинатели могли запечатлять техники и уроки прославленных мастеров в специальных нефритовых табличках, чтобы сохранить для последующих поколений. Но с такими записями никак нельзя было взаимодействовать. Они просто раз за разом проигрывали один и тот же момент. так что таинственный ключ, висящий у него на шее, не мог быть такой усовершенствованной табличкой. Сейчас Чан знал о совершенствовании раз в десять больше, чем все его сверстники. И все это благодаря ночным урокам и собственным изысканиям. На практике он свои знания не демонстрировал. Он и так уже в первый день обучения зарекомендовал себя как умника. Однако всего этого было недостаточно. Ему нужно было научиться управлять своим царством снов и найти то, что оставил в его голове Лихэцзинь. Поэтому Чан и поглощал книги, как одержимый. Из-за того, что его свободное время сократилось наполовину, он стал читать еще быстрее, чем раньше, и вскоре вся подходящая литература на втором этаже закончилась. Можно было бы сходить во внешний круг, там книги должны быть более продвинутыми, но не хотелось вновь встретиться с с некой подозрительной девицей, а потом, как Юань, очнутся полуголым. К счастью, небеса словно бы сжалились над юношей, и когда он в раздумьях стоял перед книжной полкой, к нему подошел один из библиотекарей. Обычно они тут сменялись довольно часто, похожие старшие ученики просто отбывали здесь свои дежурства, и никто из них не желал надолго оставаться в таком скучном месте. Заговоривший с ним мужчина, выглядел чуть старше тех учеников, и внешность имел не особо приметную, хотя и довольно приятную. Он завел вежливый разговор о книгах, и Чан на миг почувствовал себя так, словно вернулся домой и попал на очередной урок к Гао-Юю. Этим библиотекарь мгновенно завоевал симпатию юноши, и тот сам не заметил, как проговорил с мужчиной почти целый час, потратив всё своё время, отведённое сегодня на чтение. Чан даже проболтался, что в десять лет попробовал сам сочинять книги. «Так приятно видеть, когда молодежь тянется к знаниям. Признаться честно, я собираю в личной библиотеке все тома, написанные учениками Шаньшу. Но впервые слышу, чтобы хоть один человек написал книгу до вступления в орден». а не после. Очень интересно было бы на нее взглянуть. Парень попытался отговориться тем, что это всего лишь сборник сказок, да и учитель очень сильно ему помог с написанием, но в конце концов они договорились, что Чан принесет книгу, а в библиотеке с нее снимут копию. После этого мужчина спохватился, что не представился, и назвал свое имя Чэнь Хао. Чан в этот момент приложил все усилия, чтобы сохранить нейтральное выражение лица, потому что он знал это имя, видел его на самой первой табличке в храме предков. Старший Чэнь Хао В Ордене были только основатели. Парень даже начал подозревать, что старейшины Шэнь-Шу просто так среди новеньких учеников прогуливаются. Возможно, у них тут хобби такое. Иначе пришлось бы признать, будто в Личане есть нечто такое, что уже третий древний заклинатель проявляет к нему необычный интерес. Чан уже подумывал под каким бы предлогом сбежать, а то вдруг старейшина тоже захочется творить с ним то же, что Сяо Цин с Юанем. Но мужчина вдруг сделал предложение, от которого оказалось невозможно отказаться. Не желает ли юный друг получить доступ? на третий этаж библиотеки.